Глава двадцать четвертая. Взгляните. На столе передо мной газеты более чем полувековой давности. Пожелтевшие, хрупкие страницы, разлохмаченные края. На первом снимке черноволосый бородатый мужчина читает с трибуны. На втором он же пожимает руку какому-то толстяку. Бородач статен ростом и широкоплечь. Газеты довоенной поры. А брюнет с бородой – мой дед, как сказал самый старший Милёшин. Камил Артегурни. Значится под фотографиями. Потомственный ясновидящий и телепат. Лидер оппозиции, выступивший против виссаризации. «Мне было тридцать, а вашему дедушке около сорока». Когда я имел честь познакомиться с ним, мы работали в геологоразведке на востоке страны. Проводили оценку условий залегания месторождения бокситов. Камил предпочитал не афишировать экстрасенсорные способности, как не распространялся и о другом своем даре. Он чувствовал подземные слои, любые. Водоносные, нефтяные, угольные, железородные, месторождения драгоценных металлов. Эта способность определила род его профессиональной деятельности. Ваш дедушка был интеллектуалом и интересным собеседником. Владел несколькими иностранными языками, разбирался в истории, литературе, географии, медицине – Его благородство и порядочность стали притчей во языцах. Однажды на деревню, близ которой стоял наш лагерь, сошел сель. Незадолго до несчастья Камилу было видение, и он предупредил жителей. А позже помогал спасателям и участвовал в поисках тех, кто посчитал шуткой его предсказания. Думаю, вы представляете, какие отношения складываются в мужском коллективе, заброшенном волею обстоятельств в тайгу месяца так на 3-4. На десятки километров ни души. Вертолет с провизией прилетает раз в неделю. Там не до сантиментов. Но ни разу я не услышал, чтобы ваш дедушка сквернословил или конфликтовал. Он был прост в общении. И предельно вежлив. Мгновенно располагал к себе. Слова самого старшего Милешина текли, текли, а я слушала и безотрывно смотрела на человека с фотографии. На моего деда. В его волосах проглядывала первая седина. Или выцвели снимки. Сколько ему здесь? Тридцать? Сорок? Безмятежная довоенная пара. Время научных докладов и рукопожатий с академиками. Все равны без исключений и уверены в завтрашнем дне. Рассказывая, Константин Дмитриевич излагал сухие факты, а мое воображение живо дорисовывало и раскрашивало картинки. После завершения совместных геолого работ пути самого старшего Милешина и моего деда разошлись, а вскоре начались первые попытки виссаризации. Клан Милешиных неохотно шел на контакт с новым режимом, осторожничая, в то время как тыгурни окунулся в политическую жизнь страны. Мой дед активно возражал против экспериментов по стимулированию висспособностей, и у него нашлось немало сторонников. власти Властимущие, относились снисходительно к оппозиции, считая, что со временем она исчерпает себя, распробовав преимущество виссарадства. Кроме того, Дарте Гурни мог быть полезен новорожденному политическому режиму. Но разразилась гражданская война. Логично предположить, мой дед стал одним из лидеров мятежа. Он яростно критиковал пропагандируемую идею виссаризации, Ты, Гурни, неоднократно заявлял, что не зря возможности человеческого мозга сведены к минимуму и нельзя нарушать баланс. Когда-нибудь природа отыграется за вмешательство в естественный ход эволюции. Мятеж был безжалостно подавлен. К проигравшим проявили гуманность, оставив жизнь. Ведь это самое главное, не так ли? Объявили великодушно победители. Вот вам райский уголок. Создавайте собственное идеальное общество. А чтобы спокойнее спалось по ночам, обнесем территорию проволокой, поставим охрану и организуем строгий пропускной режим. И никаких волн. Живите в счастье, растите детей и внуков. Камил Артегурни умел достойно проигрывать. Представьте, каково организовать толпу взрослых, стариков и детей которых привезли в эшелонах на побережье и оставили в лесу, без крова над головой и без шанса на возвращение в цивилизацию. Ваш дедушка проявил себя великолепным стратегом при освоении побережья и строительстве поселений. Он нес ответственность за людей, поверивших ему и выброшенных за борт жизни после неудачного бунта». Свою первую зиму ссыльные встретили в общих бараках, построенных к холодам. В первый год поселенцы потеряли чуть меньше тридцати умерших на почти семь тысяч человек. Это прекрасный показатель. Восхитился непонятно чем самый старший Милёшин. Цифры, цифры, а за ними человеческие судьбы и поразительная осведомлённость. Откуда вы знаете? пробормотала я. и «Из архивов первого департамента, Эва Карловна». Ссылка на побережье спаяла побежденных. По сути, их жизнь началась заново на необжитых землях. Среди ссыльных нашлось немало высокообразованных людей, профессионалов своего дела. Они и образовали костяк, управлявший делами побережья. Это позже территория Катаржанского края, разделилась на пять округов, а первоначально заселялась Березянка, место, удобное во всех отношениях, защищенное от лютых северных ветров. Под боком пахотные земли, вода из родников и речушек, рядом лес-кормилец. Победители не препятствовали освоению побережья. Похаживали за периметром, щелкая затворами автоматов, до да сдерживали рвущихся цепных псов. Наблюдали за ссыльными со стороны. Не выживут – значит судьба. Если выживут – долго ли протянут? Поселенцы выжили. Научились пахать, сеять и собирать урожай. Заготавливали припасы на зиму. Строили дома, охотились, ткали, пряли. Тагурни тщательно следил за численностью населения. Убыль грозила крахом маленькой колонии. Бесценен каждый из нас – говаривал мой дед. Не забывал он и об образовании, организовав обязательное обучение подрастающего поколения премудростям наук. «Невежество тормозит развитие. От дремучего неуча не будет толку, а нам некогда молиться идолам, расшибая лбы», повторял он. Вскоре надсмотрщики ввели за правило производить регулярные замеры потенциалов у каторжных. В каждом округе организовали проверочные пункты, где работали командированные с большой земли, Замеряли и подавляли уколами и таблетками. Чтобы местным жизнь не казалась малиной, на побережье начали ссылать преступников из числа невидящих, имеющих меру наказания изоляция вплоть до седьмого колена. Но не ласковый край осваивался всем бедом на зло, Случались и неудачи, куда ж без них. Порой хотелось выть волком от отчаяния, столько трудов вложено и на смарку. Зато успехи окрыляли. Видя рвение, с коем ссыльные решили выжить, победители призадумались. Ишь, тараканы приспосабливаются к любым условиям. Не берут их ни мороз, ни жара, и комары с мухами не мешают. А вот вам введемка уплату патриотического долга с каждой головы достигшей 18 лет и ввели ежегодно на большую землю уезжала молодежь от 20 до сорок человек бывало некоторые не возвращались но трудности наоборот сплачивали поселенцев парадоксально чем тяжелее ноша тем твердий стержень Со временем мой дед добился от властей выделения небольших и регулярных дотаций. На побережье потек жиденький, но важный ручеек. Лекарства, техника, солярка, продукты, скот и домашняя птица, инструменты, канцелярия, перья, бумага, книги. Естественно, правительство расщедрилось не с бухты-барахты. Фигурни предложил сделку. Он продал сведения о небольшом педагоге месторождении алмазов, найденном незадолго до войны. В свое время он умолчал об открытии. Торгуясь, мой дед настоял на пожизненных ежегодных дотациях и на их увеличении пропорционально приросту населения. Власть официальная очнулась, когда на западном побережье появилась своя власть, Катаржанская, и решила восполнить пробел. В каждом округе организовали совет назначенный с большой земли глава получил право регистрировать браки и разводы тут же в совете велись книги с записями об умерших и рожденных систематизировали места проживания с присвоением шифра адресов о них упоминал агнаил в разговоре на чердаке при каждом совете имелись охранные отделения для обеспечения порядка а по мне так для устрашения Следом потекли на побережье чиновники с полномочиями. Инспектировали, проверяли, собирали статистику, вели расследование по подозрению в ввозе контрабанды с Большой земли, сопровождали дотационные грузы до места назначения, принимали заявки на следующие поставки и вычеркивали из списков сверхлимитку и запрещенные к провозу предметы, проявляя чиновничью придирчивость и несговорчивость. И мой отец, молодой и перспективный специалист Министерства экономики, 24 года назад отправился в длительную командировку на побережье. Там он повстречал мою маму и женился на ней. И у них родилась дочь. «Разве допустимо, чтобы виссаратты, слепая, заключили брак?» – промямлила я непослушным языком. Поток информации вдавил в кресло – и заставил сгорбиться. «Допустимо», — ответил дед Мэлла. «Более того, такой брак давал и дает определенные льготы. Например, при наступившей беременности есть шанс рождения ребенка, который унаследует вис способности а, следовательно, имеет право быть гражданином Большой Земли. Согласие родителя Виссарата, другой супруг может покинуть побережье». Отчим Швабеля Иогановича воспользовался правом и вывез жену с пасынком. А мой отец не дал согласия. Он не верил в виссарадскую наследственность будущего ребенка и не стал взваливать на себя обузу в виде жены-каторжанки. Иначе его карьера не поднялась бы выше должности мелкого чиновника Министерства экономики. Будучи сосланным на побережье, Камил Артыгурни умудрялся оставаться извечной занозой для победителей, не проходящей оскоменной. Но власти не решались призвать его к уплате патриотического долга в лаборатории или на руднике. Все-таки в голове моего деда хранились ценные секреты о неразведанных месторождениях и залежах ископаемых. Но он оказался крепким орешком и не собирался делиться тайнами. Как добровольно, так и принудительно. Ни внушение, ни гипноз, ни глубинное чтение памяти на допросах не возымели эффекта, потому что даже при нулевых потенциалах мой дед не растерял экстрасенсорных способностей. Отсутствие Дефенсора не мешало ему защищать сознание от постороннего вмешательства. Умер он скоротечно. Во время сильных дождей в Русалочьем разрушилась дамба, и Камил восстанавливал ее наравне с поселенцами. Двое суток под проливным дождем и ветром они удерживали преграду, чтобы сохранить деревню, а в результате – крупозное воспаление легких. Дата смерти моего деда установлена ориентировочно. Согласно записи в книге «Актов гражданского состояния», Камил Артегурни прожил на поселении 12 лет и скончался осенью, во второй половине сентября. Его похоронили по заведенному обычаю – кремированием. Моего деда нет на этом свете больше трех десятков лет, а живущие на побережье до сих пор следуют законам, им установленным, суровым, но справедливым. Наверное, Камил мучился угрызениями совести до конца своих дней, сознавая, что его идеология изломала судьбы тех, кто последовал за ним». Их новым домом стало западное побережье, неприветливый и безрадостный край. Только сейчас я заметила, что в библиотеке наступила тишина, а моя рука судорожно вцепилась в Мэла. «Моя мама. Когда она родилась?» «Ваша матушка, поздний ребенок Камила и его супруги, вашей бабушки». Тегорния было за пятьдесят, когда его дочь появилась на свет на седьмом году поселения. — Но как ее зовут? — голос неожиданно охрип. — Вы должны знать. — Конечно. Вот выписка из книги актов гражданского состояния. Самый старший Милешин протянул листочек. Ужасно. Руки трясутся, словно у пропитого алкоголика, а строчки расплываются перед глазами. Буквы, отпечатанные на машинке. или Илья Попена. Отец, мать, дата рождения. Так, вычитаем из 12 и 7. Выходит, маме не минуло и шести лет, когда умер ее отец и мой дед. Далее место рождения. Место проживания – три пятерки и цифра 4 на конце, ее адрес. Сердце бухает в груди, и грохот отдаётся в лёгких. Кровь приливает к голове. Мне подсовывают стакан. На, выпей. Всё хорошо. Дыши глубже. Что это? Вода? Сок? Коньяк? Не чувствую вкуса. Дед Мэлла терпелив до бесконечности, отвечая на вопросы. Откуда, чёрт побери, взялась дурацкая фамилия Попена? Ведь мой дед Камил Артегурни. Хотя в графе «Отец» почему-то записано «Селиван Пантюхов», потому что ссыльных заставляли в принудительном порядке менять фамилии, имена и даже отчества. Доходило до абсурда, когда в одной семье у детей были разные отчества и фамилии, отличные от родительских, а Попена – девичья фамилия моей бабушки. Но зачем? Психологический прием – Победители стирали с лица земли любое упоминание о мятеже и его участниках. Адрес. Первая цифра — номер округа. Да, пятерка или магнитная на языке поселенцев. Илия. Илия. Чудесное имя. Как солнечный луч. Она учит детей грамоте. Я знала это. Я чувствовала. А бабушка? Что стало с ней? Увы. Она пережила своего мужа и моего деда на десять лет. Утонула, провалившись под лед. Получается, мама осиротела, будучи подростком, а другие родственники — со стороны деда или бабушки, дедья, кузины. Иных родственников по линии моей матушки не осталось. Только я и она. Только мы вдвоем на всем белом свете.